всеобщим покровителем благодетелем. А уж потом понял, что это довольно скучно. Я хочу сказать, что люди по большей части скучны и до смешного похожи друг на друга. Даже художники, артисты и прочие богемная публика. А ведь как я на них рассчитывал? Потому и решил создать вокруг себя соответствующую среду. Завел книжное издательство, небольшую галерейку, Вложился в театральный фестиваль, профинансировал пару кинофильмов, еще кое-что по мелочам. Невыгоды ради, понятно. В таких делах по нулям выйти, то неплохо. Среду я, конечно, создал. Почиваю теперь на лаврах. Вокруг так называемая интеллектуальная элита скачет. Развлекайся, не хочу. Надоела мне эта публика, слов нет. Вы, я смотрю, не удивлены, скажем...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 Я не хотел его дразнить, но вопрос сам сорвался с языка, прикусить, который мне удалось к задним числом. Разумеется. Сдержанно кивнул лев, и не только там. Развлечения, прямо скажем, бесхитростные, но захватывающие, чего уж там. Слышали бы вы, как они грызутся, мое внимание? то дел, без тормозов. И смех, и грех. Быть полезным человеком чрезвычайно познавательно.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 Вовсю на него не таращился, конечно, но косился с всердью. Лев тем временем развернул упаковку и протянул мне внушительных размеров ключи из желтого металла. Лаконичные, почти лишенные украшений, он, тем не менее, был завораживающе красив, вернее, гармоничен и соразмерен, вроде ничего особенного, а глаз отвести невозможно. Как невозможно бывает порой отвернуться от текущей воды или огня в камень. Фотография, которую мне дал Карл, несомненно изображала именно этот ключ, но впечатление не передавала совершенно.